Глава шестая. Маленькие хитрости. Себастьян Герцк де Зонтье. он с огромным облегчением завершил прием претенденток на должность няни. Едва ли слышал их лестивые речи, едва ли замечал обворожительные улыбки, едва ли запоминал наряды и лица. Все мысли Герцка велись вокруг такой знакомой незнакомки с именем Сандра. Ему не терпелось с ней поговорить, понять, кто она и почему вдруг оказалась в его сне, каким именно образом он мог так ошибиться и где. Это был чисто научный интерес. До сих пор герцогу казалось, что уже в чем-в чем о считывании аур, в проникновении во сны, равных ему нет. Но прочитался же. Оставалось понять, в чем именно, потому что больше в своей жизни он ошибок себе позволить не мог. Последняя обошлась слишком дорого. Себастьян чуть не ушел за грань. Еще бы немного, и смерть настигла бы его. А маленькая анги осталась бы одна. Кому она нужна, кроме него? Никому. Дальние родственники с удовольствием захапали бы. Все его состояние но на Наанге им было наплевать. Потому и не мог герцог Дезентье позволить себе допустить хоть одну ошибку. Дочь была не только светом его жизни, но и причиной, по которой он боролся тогда до конца. «Сколько их там еще?» Присел Себастьян, поднесенный слугой кресло, устало вытягивая ноги. Прошёл уже час, целый час» за которые в их дом вошли сколько? Еще около сорока претенденток? Этот отбор еще толком не начался, а уже сводил его с ума. Интересно, что там делает Сандра? Волнуется? Нервничает? Возможно, измеряет гостиную шагами? Он бы хотел понаблюдать за ней издали. Когда человек не знает, что за ним следят, он ведет себя естественно. В такие моменты узнать о нем можно гораздо больше. По жестам, по взглядам, по мимике и мелким привычкам, как, например, прокручивание пуговицы. Боюсь, что очередь не уменьшилась. Конца и края до сих пор не видно. Приоткрыл Алдрит дверь, всматриваясь в то, что происходило за воротами. Возможно, до самого вечера придется принимать. Не хочу. Вдруг резко поднялся на ноги герцог, выглядя при этом решительно. «Сколько подходящих дам у нас набралось?» «Восемнадцать», — сравнивая записи, после секундной паузы ответил управляющий. «И еще мисс Сандра, если, конечно, ее нужно учитывать». «Нужно?» — усмехнулся герцог. Решение прервать этот бедлам заставило его настроение вновь подняться до высшей отметки. По крайней мере, пока, а там посмотрим. Ее вещи забрали. Как и было велено, ваша милость. Учтиво кивнул слуга, ненароком поправляя ливрею. Выбросить? Лучше сжечь, если там нет ничего важного. Только лохмотья ваша милость. Ткань или грубая, или старая. В любом случае, такой уже не носит. Там и сохранять нечего. Пожал плечами паренек, будто испытывал дискомфорт от того, что был вынужден копаться в чужих вещах. А личные вещи? Дневник, книги, зеркальце? Ничего такого, ваша милость. Странно. Да, герцогу Дезенте показалось странным, что в саквояжи мисс Алдийской не было никаких личных вещей. Такие молодые девушки, отправляясь в путь, берут с собой хоть какой-то необходимый минимум В том, что Сандра добиралась долго, Себастьян не сомневался. Алдрит уже успел выяснить, почему ее имя рода так сильно знакомо его хозяину. Ее отец когда-то бежал из Пятого Королевства, изрядно проигравшись в карты. Свой побег мужчина нисколько не скрывал. Отметился в каждом королевстве, в том числе и в третьем. Даже денег у герцога умудрился занять, довольно крупную сумму, которую так и не вернул. Себастьян простил, просто потому, что заниматься розыском пропавшего должника ему было некогда. Семья Алдийских словно в воду канула. Кто-то говорил, что они отправились искать счастье на островах, другие, что видели их садящихся на корабль, идущий на север. В любом случае об этом долгий герцог давно забыл. Неприятно, но не смертельно а теперь вспомнил, еще не зная, затребуют расплаты или нет, смотря что ему будет выгоднее. «Ах да, расческа была», — опомнился слуга, вынуждая герцога поморщиться. Но хоть в чем-то эта девушка не отходила от общепринятых норм. «Сжечь», — повторил он свое решение и взглянул на Алдрида. «Заканчивай этот праздник жизни». «Всех разогнать, ваша милость!» – невозмутимо откликнулся камердинер «Всех тех, кто стоит на улице. Остальных я разгоню сам». Герцог Дезентея потратил еще десять минут на то, чтобы поблагодарить кучковавшихся в голубой гостиной дам, поблагодарить за то, что они нашли время и силы на то, чтобы приехать сюда. На этом, собственно, все, потому что, как няни, они его не устраивали. Лживые наигранные улыбки тут же сменились жалостливыми и оскорбленными. Намного труднее было выпроводить их всех из замка, потому что каждая хотела поговорить с ним, узнать, чем не подошла кандидатура, почему отказали, можно ли попробовать еще раз, и все такое, и все в таком духе. Кто-то откровенно напрашивался на предстоящие балы, другие предлагали прямо сейчас устроить пикник, потому что в горле пересохло, да Не завтракали девушки еще? И да, в горле однозначно пересохло, но только у герцога, который устал вежливо отказывать и отказываться от сомнительных развлечений. Ему этих развлечений в предстоящей неделе хватит с лихвой, потому что в замке останутся как минимум девятнадцать женщин, чьи намерения ему пока до конца неясны Вот с ними он и намучается и развлекается вдоволь. «Теперь в желтую гостиную, ваша милость?» спросил Алдрит. Камердинер тоже умаялся, выпроваживая кандидаток. Ему еще и ногу кто-то отдавил. Но друг держался молодцом, хотя затея с браком явно позабыл. а нет, сначала мисс Алдийская», предвкушающе улыбнулся Себастьян. «В конце концов, она сейчас...» интересовало его гораздо больше, чем няни для дочери. Ее речи его удивили. её отношение к нему покоробило, ее невозмутимость заставила сомневаться, сомневаться в том, что она настоящая, потому что выглядела девушка до невозможности искренней во времена, когда дворцовый этикет приказывает носить маски попеременно меняя их на более удобные, встретить такую простоту ему казалось чем-то нереальным, волшебным, слишком обманчивым, а потому он искал подвох. Сандра была откровенна с ним, откровенна до той самой черты, за которой скрывается грубость. Она была готова ответить на все его вопросы, но, кроме того, не проявила ни капли сочувствия Пусть Себастьян в нем и не нуждался. Этикет приписывал, а она раз за разом его нарушала. Хотя бы с тем же чаем. Не предложила на свою чашку, герцог наверняка позвал бы слугу, потому что пить действительно хотелось, но ее вариант понравился ему гораздо больше, потому что их беседу прерывать он не хотел, внимательно наблюдая за девушкой, но этого было мало, чтобы он мог сделать какие-то выводы. Да, ее интересовала работа. Это был бы жирный плюс, если бы она действительно привлекала его как няня. Но мысли его при виде нее то и дело возвращались к сну и ошибке. Разгадать, разложить по полочкам, которую он пока не мог. Наблюдал, подмечал детали. Только одежда и выдавала в ней ее бедственное положение. Все остальное красноречиво говорила о том, что она аристократка. Прямая спина, ее манера держаться, даже то, как она наливала чай. Но больше всего можно было понять по ее лицу. Да, этикет она нарушала, но одновременно с этим вела себя в присутствии мужчины как истинная леди, воспитанная в лучших традициях. Как женщина что уже познала все прелести взрослой жизни и не зависела от родителей. Пожалуй, так легко, свободно и достойно присутствие мужчины себя вели разве что замужние дамы или вдовы. Но кольца у девушки Себастьян не увидел, как и отпечатка от него на пальце. Узнать же эту информацию он мог разве что из первых рук, потому что о дочери барона Алдийского ничего известно не было. Только сам факт ее рождения. Удовлетворившись ее ответом и поведав Сандре о том, что ждет ее в ближайшем будущем, герцог Дезентье без зазрения совести провернул одну небольшую хитрость. Опрокинул на нее чашку с недопитым чаем, чтобы избавиться раз и навсегда от ее одежды. Нет-нет, в таком виде он мисс Алдийскую в замке оставить категорически не мог. конечно Бытовало мнение среди аристократии, что встречают по одежке, а провожают по уму, но это суждение было далеко от реальности. На самом деле, внешнему виду уделялось очень большое внимание, потому и не мог Себастьян допустить, чтобы одна из кандидаток в няни выглядела хуже, чем его слуги. Лучше уж он сам позаботится об одежде для нее, чем девчонку заклюют, засмеют, за неподобающий вид на первом же ужине. Остальные-то из гардероба достали все самое лучшее. Передав Сандру с рук на руки молоденькому пареньку, герцог Дезентье, сцепив зубы, отправился в желтую гостиную, в которой его уже устали дожидаться остальные кандидатки на должность гувернантки. Конечно, без внимания он их не оставил. В гостиной еще до их прихода был сервирован стол с закусками и сладостями, но дамы умудрились испортить этот прекрасный день еще до беседы с герцогом. Когда Себастьян вошел в гостиную, перед ним открылась обескураживающая картина. Женщины поделились на два лагеря, но при первом взгляде могло показаться, что лагерей было и вовсе четыре. Просто в ближнем левом углу гостиной на диване и в креслах возлежали дамы, чьи лица были белее снега. А напротив, по правую сторону, точно так же расположились девушки, чья кожа имела все оттенки зеленого. Выглядели эти два лагеря, прямо скажем, неважно, что навевало мысли об отравлении и докторе. Но отдавать распоряжение сейчас герцогу было просто некогда, потому что прямо у окна, рядом с перевернутым столом с закусками, шло самое настоящее сражение. Женщины в возрасте и девушки помоложе кидались друг на друга, размазывая по платьям соперниц остатки угощений, выдирали чужие шиньоны украшения, приводили в негодность наряды. В первое мгновение и Себастьян, и Алдрит, обескураженные и увиденным, просто замерли, не веря собственным глазам. Но уже в следующую секунду герцог Дезентье пришел в себя. Недостойное поведение эти дамы выказали именно в его доме, в его замке, проявляя неуважение к хозяину. «Что здесь происходит?» — рявкнул герцог, одним своим голосом останавливая бой и одновременно с этим заставляя умирающих вскочить на ноги. «Они отравили закуски! Они отравили напитки!» — кричали женщины наперебой так громко, что у Себастьяна мигом разболелась голова. О, да. Истеричных барышень в его замке уже не было очень давно, а уж такого количества и подавно, но он знал, что сможет с ними справиться, а иначе бы не затевал это скверное и неблагодарное мероприятие. «Я требую молчания», — твердо произнес мужчина и тут же обратился к другу. «Алдрид, вызови-ка доктора. Не нравятся мне не эти зеленые пятна, ни бледные лица». «Как скажете, ваша милость», — откланялся управляющий. «А вы?» — негодуще взглянул он на раскрасневшихся и пристыженных дам. «Немедленно приведите себя в порядок. Комнаты вам покажут, но не надейтесь, что после такого все останутся в отборе. Я обязательно выясню личность и виновниц, и после ужина приму решение». Передав будущих, а то и бывших, гувернанток-слугам, Себастьян уже хотел отправиться к себе, когда в холле на него налетел Гердар. Паренек доложил хозяину о том, что юная леди Ангилия выпроводила его, не давая исполнить приказ герцога. Буквально через мгновение со второго этажа раздался виск, пронизывающий страхом всю округу. А еще через пять минут герцог Дезентье знал, что его дочь довела очередную няню, подложив под крышку, под которой находился обед, зеленую жабу. Дверью гувернантка напоследок хлопнула со всей силы, даже несмотря на щедрое вознаграждение, полученное за причиненные неудобства. И это, увы, была последняя няня, которая согласилась помочь герцогу до тех пор, пока он не найдет для своего исчадия постоянную гувернантку. Больше, Даже временных вариантов не нашлось, а значит, Себастьяну к кровь из нужно было утвердить хотя бы одну из предложенных кандидатур. И времени он себе на это выделил максимум две недели. Две недели, за которые 20 женщин, если считать его дочь, с легкостью сведут его с ума.